Глава вторая. 29 апреля я собралась ехать в Соловьевку. Книга была переведена и сдана редактору, и теперь меня ожидали две недели тихой деревенской жизни вдали от автомобилей и интернета. Последнее, впрочем, было условным. Соловьевка располагалась неподалеку от города, и ее жители пользовались всеми благами цивилизации. Мобильная сеть там ловила хорошо. Почти в каждом доме был Wi-Fi, кабельное телевидение, газ и водопровод, а сами дома, обшитые сайдингом или обложенные камнем, мало напоминали избушки, которыми они являлись во времена моего детства. Мой дом тоже выглядел прилично. Пока была жива тётя Катя, мы успели перекрыть его крышу, облагородить фасад, заменить окна и немного подправить внутреннюю отделку. Отопление по-прежнему оставалось печным, а функцию канализации выполнял септик. В остальном же это было хоть и маленькое, но очень уютное жилище с небольшой верандой, кухней, двумя комнатами и пристройкой для души и туалета, которую во времена ОНА обустроили мои родители. Помимо дома нам принадлежал участок земли, разделенный на полисадник и огород. После смерти тетушки я продала огород соседям. Заниматься им у меня не было ни времени, ни желания а пылесадник оставила себе, чтобы выращивать в нем цветы и кое-какие полезные травы. Неподалеку от моей избы располагался лес и живописнейший берег утиного озера с сывами, кувшинками и помостом для рыбаков. По вечерам со ступенек веранды можно было слушать трели соловьев и любоваться потрясающими закатами, а утром наблюдать, как в небе разгорается заря, и как медленно отступают к лесу клумбы ночного тумана. В Соловьевке было хорошо. Время от времени у меня появлялось желание переехать туда навсегда. В самом деле, почему бы и нет? Я работаю удаленно, а значит, могу себе позволить жить где угодно. Однако перспектива семь месяцев в году топить печь и постоянно пользоваться услугами осенизаторов вынуждала меня раз за разом возвращаться в город. Добраться до поселка я собиралась на автобусе. С собой у меня был небольшой рюкзачок с косметичкой и предметами гигиены, а также спортивная сумка с одеждой. В Соловьёвке имелся хороший магазин товаров повседневного спроса, поэтому тащить с собой что-то еще не имело смысла. Когда я обувала кроссовки, в квартиру кто-то позвонил. Я открыла входную дверь и обнаружила на пороге темноволосого мужчину, который приходил ко мне несколько недель назад. Только теперь он был одет не в толстую красную куртку, а в легкую синюю ветровку. «Здравствуйте, Матвей», — сказала ему я. «Добрый день», — ответил он, откидывая меня любопытным взглядом. «Сегодня я выглядела гораздо аккуратнее, чем во время нашей первой встречи. Вместо растянутого домашнего костюма на мне были джинсы и худи, русые волосы, собранные в прошлый раз в небрежный пучок, были заплетены в длинную косу, а на лице имелся легкий макияж. «Я собираюсь в поездку», — предупредил мужчину. «Через полчаса мне нужно быть на автовокзале». «Я вас не задержу», — поспешил уверить Матвей. «Я только хотел поблагодарить вас за помощь». Он протянул мне большой полиэтиленовый пакет. Я заглянула в него и увидела пачку молотого кофе, коробочку с каким-то десертом и сетку с ароматными апельсинами. «Вы сказали, что деньги вам не нужны», — сказал Матвей. «Поэтому я принес это. Буду признателен, если вы помянете моего брата». «Никиту нашли?» «Нашли. Он лежал в тепловом колодце, как вы и сказали». «Как же он там оказался?» Мужчина грустно улыбнулся. Брат работал в городских теплосетях. Во время январских праздников он подменял своего напарника и зачем-то полез в этот колодец, При нем нашли ящик с инструментами. Наверное, Никита собирался что-то ремонтировать. В колодце ему стало плохо. Патолого Анатом сказал, что у него случился инфаркт. Когда брат был объявлен в розыск, его коллеги про тот колодец даже не вспомнили. Почему? Никита пропал в праздничные дни. В это время на теплосетях случилось несколько крупных прорывов, и все внимание было направлено на них. Мелкие поломки никто не регистрировал поэтому ни никитин начальник ни дежурившие диспетчеры не смогли припомнить куда именно он отправился бардак покачала головой я матвей развел руками мы похоронили брата две недели назад его смерть стала большим горем для нашей семьи однако я бесконечно рад что он все таки нашелся и мы знаем что конкретно с ним произошло я печально улыбнулась «Вы, кажется, собирались на автовокзал», — вспомнил Матвей. «Я могу вас подвести. «Вы едете в ту же сторону?» «Да, мне нужно за город в Соловьевку. «В Соловьёвку?» — удивилась я. «Как раз туда я и направлялась». «Давайте поедем вместе», — улыбнулся мужчина. «На машине это будет и быстрее, и удобнее». Автомобиль Матвея оказался кроссовером чудесного вишневого цвета. Несмотря на его солидные габариты, Я со своими вещами поместилась туда с трудом. Выяснилось, что машина едва ли не доверху забита коробками, мешками и сумками. «В конце осени я купил в Соловьевке дом», — объяснил мой спутник, заводя мотор. «Мы с братом планировали сделать там ремонт, а летом приезжать туда на рыбалку и на шашлыки. Теперь мне придется ремонтировать его одному». «А другие братья у вас есть? Или, быть может, сестры? есть две троюродные сестры но они живут далеко и я редко с ними общаюсь а у вас есть родственники Матрёна?» да кивнул я капитон иванович который прислал вас ко мне мой двоюродный дядя он и его дети моя единственная родня родители родителей нет мужа и детей надо полагать тоже все верно да и вы судя по всему не женаты матвей кивнул у вас в соловьевке дом Матрёна?» «Да, я собираюсь провести там отпуск». «Значит, будем соседями?» — улыбнулся он. «Кем же вы работаете?» «Я перевожу на русский язык детские и подростковые книги». «Ого! Из каких языков?» «С французского, испанского и венгерского». «Как интересно! А какая профессия у вас?» «Я инженер-проектировщик». «И что же вы проектируете?» «В основном — система отопления и вентиляции жилых домов». «Моя работа гораздо скучнее, чем ваша». «Это как посмотреть. Благодаря вам жизнь многих людей становится теплее и уютнее». Матвей улыбнулся. «А благодаря вам ярче и интереснее». Мы приехали в Соловьевку после полудня. Матвей был здесь человеком новым, поэтому местные жители провожали его машину любопытными взглядами. Дом, который он купил, располагался неподалеку от моего». И когда мужчина притормозил, чтобы высадить меня у калитки, интерес соловьевцев, казалось, можно было пощупать руками. Если мой спутник не успел познакомиться со здешней публикой, то сегодня он это наверстает. В самое ближайшее время к нему в гости зайдет половина деревни, чтобы выяснить, кем я ему прихожусь и почему он катает меня в своем авто. Увы, в поселке моя репутация ничуть не лучше, чем в городе. Я вынула из салона сумку и рюкзак, вежливо кивнула Матвею и стоявшим неподалёку соседям, а потом отправилась в дом. Тот встретил меня холодом и пылью, скопившейся здесь за четыре месяца, прошедших после моего последнего визита. Мебель, кухонная утварь и прочие вещи находились на своих местах, из чего следовало, что местные по-прежнему обходят мою избу стороной. Следующие несколько часов Я занималась домашним хозяйством. Топила печь, делала уборку, готовила еду, складывала в шкаф привезенную из города одежду. Ближе к вечеру, выполнив все дела, я решила сходить в баню. На моем участке ее не было, поэтому я пользовалась той, что стояла на опушке леса за деревенской околицей. Кому она принадлежала раньше, Соловьевке никто не помнил. Поэтому баня считалась общей, хотя последние несколько лет. Парились в ней только тетя Катя и я. Среди местных аборигенов она носила репутацию места страшного и нечистого», и соловьёвцы обходили её, как и мой дом, по широкой дуге. Мне это было на руку. И не только из-за того, что я могла пользоваться общей баней как своей собственной, но и из-за секрета, который хранила эта постройка. Я сложила в пакет вещи для купания, Достала из кладовки в ведро и отправилась к околице. Чтобы срезать путь, я свернула с улицы к огородам. Стоило же мне пройти десяток метров, как послышались чьи-то голоса. Я замедлила шаг и, выглянув из-за соседского сарая, увидела Матвея и грузную пожилую женщину в галошах и тяжелой мужской куртке. Нашу общую соседку, Просковью Петровну Лычкину. Известную в народе как «Баба Паша». Судя по всему, Лычкина явилась знакомиться с новым односельчанином. И теперь они стояли у забора и разговаривали. "Ты, Матюша, будь с Матрёной осторожнее", услышала я. "Она девка непростая. На лицо красавица, а по сути чудище, каких поискать". "Что вы такое говорите?" возмутился Матвей. "Я в курсе, что Матрёна девушка необычная, но зачем её так обижать?" Она помогла мне найти пропавшего брата, и я очень ей за это благодарен. «Эх, парень!» — вздохнула соседка. «Как бы эта благодарность тебе боком не вышла! Жила у нас в деревне ведьма, манька косая. Все травы целебные знала, болезни заговаривать умела. А уж какую порчу могла навести! Семь лет человек несчастьями маялся. Три окрестные деревни ее боялись и уважали. А только до матрены Маньки было далеко. Она мне сама говорила, мол, я хоть и старуха, а этой девчонке в подметке не гожусь. Сидит, мол, в ней великая сила, такая, что весь свет перевернуть может. И знаешь почему? Почему? Потому что матрена не человек. Что? Удивился мужчина. В каком смысле не человек? А кто же она тогда? Подменыш. «Кто?» Баба Паша несколько секунд молча смотрела ему в глаза, а потом поманила его к себе. «Двадцать семь лет назад произошла в нашем селе странная история», сказала она. «Я ее как сейчас, помню. Матрёна тогда была совсем крошечной. Месяцев девяти от роду, а то и меньше. С родителями ей, бедняжки, не повезло. Отец ее Васька, был запойным пьяницей». А мать Любка гуленой, без царя в голове. И вот однажды решила Любка сходить с Матреной в баньку. Видел бревенчатый домик у леса Матюша. Видел? Туда они и пошли. Васим баню истопил и ушел к мужикам. А они остались вдвоем. Прошло немного времени, вдруг шум, гам, крики, бежит по деревне Любка и орет во все горло, мол, ребенок ее пропал. Выскочила она на минутку из бани, чтобы принести из колодца воды. Вернулась, а девчонки нет. Вместо нее лежит на скамейке веник, укрытый пеленкой, как младенец. А Матрёны след простыл. Мы, сторожилы, как про веник услыхали, сразу поняли. Обдериха девчонку унесла». «Абдериха?» — переспросил Матвей. «Кто это?» «Эх, вы городские!» поморщилась баба Паша. «Не знаете элементарных вещей? Абдериха — это хозяйка бани. Про домового ты слышал?» «Слышал. Вот. Домовой главный в избе, а в бане главные банник и Абдериха. Моя бабка рассказывала, что в одних банях они вместе сидят, а в других — по отдельности. В той, что стоит за нашей околицей, живет Абдериха». Ох и вредная, ох и злющая. Чуть мусора на ногах принесешь или бранное слово скажешь. Так кипятком окатит, мало не покажется. Брови Матвея медленно поползли на лоб. Мне стало смешно. С местным фольклором новый сосед явно столкнулся впервые. Любка тоже хороша, продолжала Прасковья Петровна. Разве можно малое дитя в бане без присмотра оставлять? Пока она за водой ходила, Абдериха Матрёну украла, а вместо неё веник в пеленку завернула. «Погодите», — перебил её Матвей, — «зачем Матрёна понадобилась обдерихе «А кто её знает?» — пожала плечами соседка. «Нечисть спокон века малых ребят воруют. Чуть родители не доглядели, дитяти уши нет». Манька, ведьма-то наша, говорила, будто нечисть из человеческих детей себе смену растит. Своих-то ребят у них нет. Вот на наших и Украдет Украдёт малыша леший, вырастет из него нового лешего. Украдет банник, воспитает нового банника. Понятно, кивнул Матвей. Что же было дальше? А дальше Матрёну всей деревни искали. Две недели, а то и больше. Милиционеры из города приезжали, лес прочесывали. Так бы девчонка и сгинула, если бы Любку Манька не пожалела. Пришла она к ней в дом, о чем то с ней пошепталась, а потом повела ее в баню. И знаешь, Матюша, обратно они уже с вернулись. Сколько было радости. Да только длилась эта радость недолго. Стала Люба замечать, будто с дочерью происходит что-то неладное. Помню, говорила она мне, смотрю я на нее, теть Паш, и не могу понять, моя эта девочка или нет. Вроде моя, и глаза мои, и нос мой, только уши и волосы Васины. А потом она как на меня взглянет, глазенки ее становятся черными, как ночь, а взор таким острым, таким строгим, словно это не ребенок годовалый, а древняя старуха и кажется мне, будто эта старуха видит меня насквозь, будто знает все мои тайны и все мои мысли. Так-то, Матюша». Соседка замолчала, а перед моими глазами, как вспышка, встала яркая картинка. Я сижу на жестком высоком стуле в незнакомой избе. На ее стенах висят пучки сухих трав, а на окошке сидит большой серый кот. Мама, всколоченная и жутко рассерженная, ходит взад-вперед по комнате. А рядом со мной стоит незнакомая бабушка в черной юбке и синем платке. «Что за выродка ты мне принесла, Марья?» — кричит ей мама. «Забирай его обратно, а мне верни мою настоящую дочь». «Это и есть твоя настоящая дочь?» — спокойно отвечает бабушка. «Теперь она такая». «Такая?» Ты понятия не имеешь, какая она. Она страшная, жуткая, непонятная. Ее глазами на меня смотрит сама преисподняя. Это существо не может быть моим ребенком. Тем не менее, этот ребенок твой. Так же спокойно повторяет старушка. Да, матрена действительно изменилась. А чего ты хотела, Люба? Она две недели провела среди жителей Нави. Тот, кто побывал за границей нашего мира, прежним уже не будет. Мы сделали большое сложное дело, спасли ее душу. Однако теперь на ней стоит навье печать. Мир нечисти для нее так же реален, как наш. Уже сейчас она видит и знает то, что никогда не увидим и не узнаем мы. Из Матрёны вырастет сильная, умелая ведьма. Навь и Явь сами откроют ей свои секреты. Эту девочку ждет великое будущее, Люба, поверь. Ты еще будешь ею гордиться. Гордиться? На лице матери появляется отвращение. Значит так, Марья, если тебе нравится этот подменыш, забирай его себе, воспитывай из него ведьму, гордись его успехами, делай, что хочешь. Я к нему больше не подойду. Я его боюсь и жить рядом с ним не желаю. «Ты с ума сошла, Люба?» Голос старушки холоден, как лед. «Матрена, твоя дочь! Твоя! Как можешь ты так гадко о ней говорить? А забирать ее к себе я не стану. Ты ее родила, ты ее и воспитывай». «Хорошо». Голос матери тоже становится ледяным. Тогда я отдам ее в приют. Я еще молода, у меня еще будут дети, обычные, нормальные дети с нормальными глазами и без всяких там колдовских печатей. Я тряхнула головой, отгоняя от себя видение. Говорят, с возрастом детские воспоминания у людей стираются, остаются отдельные эпизоды и непонятно, реальны они или нет. Я же на сто процентов уверена. Разговор матери и деревенской ведьмы был на самом деле. Я знаю это наверняка, потому что моя память сохранила еще один интересный эпизод. Я сижу на чьих-то коленях. Большая мягкая рука ласково прижимает меня к чему-то теплому телу, а другая заботливо кормит чем-то сладким и вкусным. Вокруг стоит толпа, много веселых улыбающихся людей, их лица кажутся размытыми. Единственное, что я вижу ясно и четко, Это глаза. Множество зеленых и черных глаз окружает меня со всех сторон. Какая она маленькая! Какая хорошенькая! Так бы и зацеловала ее с ног до головы. Корми ее лучше, малаша. Пусть станет большой и красивой. Мою макушку нежно целуют чьи-то губы. Внезапно толпа исчезает. Меня обдувает горячим воздухом. А перед лицом появляются еще одни глаза, большие, желтые, с длинным кошачьим зрачком. Тот, у кого я сижу на коленях, крепче прижимает меня к себе. Хороша, негромко произносит мелодичный мужской голос. Он звучит так холодно, что мне становится зябко. Но слишком уж мало. Когда за ней придут, вернешь ее родителям. По мягкой руке проходит волна дрожи. Но, господин, ты слышала меня, Малаша? Ребенка надо отдать. Но я как же не переживай. В холодном голосе слышится усмешка. Скоро она вернется к нам, сама. Я снова тряхнула головой. Она и правда умнее Маньки оказалась. Вновь донесся до меня голос Бабы Паши. А уж как людей пугала страсть. Идет, к примеру, Иван Николаевич от Кабарихи. несет в кармане пол-литру, а Матрёна ему говорит. «Выли дядь Вань, свое пойло. Ты от него сначала ослепнешь, а потом помрешь». Иван Николаевич, конечно, заругается, но пол-литру выльет потому что усовой перечить себе дороже. Ни разу она в таких делах не ошибалась. или, например, начнет Егоровна жаловаться, что у нее голова болит и давление скачет, а Матрёна ей травяной отвар поднесет, какие-то слова над ним пошепчет, и у егоровны боль как рукой снимет. Разве это плохо? — удивился Матвей. Девушка вам помогает, а вы ее ругаете. Еще и обзываете по-всякому. Так-то Матрёна, конечно, молодец. А ругаем мы её, потому что боимся. Тут уж волей-неволей задумаешься. Что будет, если она милость сменит на гнев? Представляешь, Матюша, какую страшную гадость может учинить эта ведьма. Если бы, да кобы, да во рту росли грибы. Я поморщилась и вышла из-за сарая на дорожку. «Добрый вечер, соседи!» Матвей при виде меня улыбнулся. Просковья Петровну вздрогнула. «Здравствуй, Матрёнушка!» Нарочито ласково сказала она. «Куда это ты собралась на ночь глядя?» «В баню. Я сегодня полдня наводила в доме чистоту, и теперь грязная, как кикимора». «Так ведь на дворе вечер, Матрёна!» удивилась соседка. «Какая может быть баня?» ты ее до полуночи топить будешь? Я пожала плечами. После полуночи в баню ходить нельзя, заметила баба Паша. Абдириха осердится. Полночь ты их с банником время. Вы правда считаете, что мне стоит этого бояться? Усмехнулась я. Соседка бросила на Матвея выразительный взгляд. Что ж, беседуйте, не буду вам мешать. Я улыбнулась. И пошла дальше. Легкого тебе пара, Матренушка. Едва слышно, пробормотала мне вслед проскови Петровна. До бани я добралась в сумерках. К этому времени небо окрасилось в синий цвет, все вокруг поблекло и потемнело. Зато в лесу во все горло распевали птицы. В старом колодце, расположенном за деревенской околицей, Я набрала воды, достала из кармана электрический фонарик. В бревенчатом домике не было электричества. И мне не хотелось налететь в темноте на лавку или удариться головой об дверной косяк. В бане оказалось тихо, холодно и пыльно. Прасковья Петровна была права, чтобы подготовить это место к водным процедурам, надо потратить не один час. Впрочем, для меня это не имело значения. Мыться здесь я вовсе не собиралась. Чтобы не нанести в баню еще больше грязи, я переобулась в предбаннике в резиновые шлепки, положила на окно включенный фонарик «Пусть соседи видят, что тут кто-то есть», и осторожно шагнула в парилку. Там было темно и прохладно. Слева угадывались очертания большой печи, а напротив двери — длинного полока, на котором лежала какая-то тряпка. «Малаша!» — громко позвала я. «Мамушка, ты здесь?» Воздух в парной стал еще темнее и будто бы уплотнился. Мгновение, и передо мной появилась невысокая тощая старуха с всклоченными волосами, длинным крючковатым носом и темными провалами глаз. Она была одета в лохмотье, похожей на ветхую дырявую простыню, из-под которой выглядывали худые ноги с кривыми почерневшими пальцами. «Матрёнушка!» — радостно всплеснула руками старуха. «Капелька моя сладкая, цветочек мой беленький!» Я поставила на пол ведро с водой и кинулась в ее объятия. Малаша крепко прижала меня к себе. «Уж я по тебе истасковалась, матрёнушка!» — продолжала она. Почитай четыре месяца, красавицу свою не видела. Все думала, когда же она ко мне приедет. У нее поди дел не в проворот. Книжки всякие, переводы, будь они неладны. Я привезла тебе подарок. Я выскользнула из ее рук и, покопавшись в пакете, вынула упаковку душистого мыла. Держи, мамушка. Вот спасибо, доченька. Абдериха взяла мыло и с наслаждением вдохнула исходящий от него аромат. М, -м, м яблочком наливным пахнет!» «Малаша, мне бы помыться!» «Ой, что это я?» — та. «Так обрадовалась, что о главном-то и забыла. Идем, капелька, я тебя и попарю, и покормлю, а ведёрко с собой захвати. Земная водиться в бане лишней не будет». Она подошла к печи и юркнула в узкую щель между стеной и ее кирпичным боком. Я расплела косу, взяла ведро и последовала за ней. Воздух вокруг меня снова стал плотным, затем пошел рябью, а потом все вокруг переменилось. Я снова находилась в предбаннике, только уже в другом, в просторном, светлом и теплом. У его стены стоял широкий деревянный стол, а на нем котелок с чем-то горячим и вкусным. Малаша тоже изменилась. Тощая старуха превратилась в дородную румяную женщину с большими черными глазами и густыми пшеничными волосами, водопадом спускавшимися к пояснице. Вместо лохмотьев на ней была надета длинная серая рубаха, из-под подолок которой выглядывали аккуратные пальчики босых ног. Баня-то истоплена! спросила я у нее. Сейчас истоплю капелька, подмигнула малаша. Здесь это дело недолгое. В пять минуток управлюсь. Дай мне ведерка, а сама раздевайся. Да следом иди. Попаримся мы с тобой на славу». «Это точно. В Нави, где магия витает в воздухе, многие процессы идут быстрее, чем в мире людей. За пять минут не то, чтобы парную прогреть. Лес дремучий вырастить можно. Меня это всегда радовало. Баню я очень люблю, особенно эту, Соловьёвскую». И не только из-за того, что ее парная обустроена в лучших народных традициях, а потому что через нее можно попасть за границу людского мира. Хотя в этом она вовсе не уникальна. Если нырнуть в Утиное озеро или залезть в берлогу, что находится рядом с лесным оврагом, можно тоже преодолеть границу реальности и вынырнуть, вылезти в Нави. Люди пользоваться этими путями не могут. Они открыты только для нечисти а она выбирается в земной мир исключительно на охоту. Впрочем, далеко не все жители Навьего мира считают эти вылазки целесообразными. Их охотничьи угодья строго ограничены. Ни одна русалка не может уйти от своего водоема дальше, чем на десяток метров. Ни одна навка не способна перебежать из одного леса в другой. Точка, в которой соприкасаются миры, держит их на месте на корню пресекая любое стремление к путешествиям. Единственный дух, способный менять место своей дислокации, — это домовой, да и то, если хозяева дома, в котором он обитает, захотят взять его с собой на новое место. При этом духи Нави совершенно спокойно могут провести в свой мир человека. Такое путешествие много лет назад совершила и я, когда малаша попыталась меня удочерить. Теперь я нахожусь на особом положении. Дядя Капитон называет его «ни богу свечка, ни чёрту кочерга». Чтобы там не болтала Прасковья Петровна, я по-прежнему остаюсь человеком, однако могу свободно, без помощи нечисти, пересекать границу миров. Жители Нави относятся ко мне дружелюбно. Печать, которая появилась на моем энергополе после двух недель, проведенных под крылом у малаши, делает меня одной из них. По крайней мере, они считают именно так. Я способна есть их пищу, дышать их воздухом, без ограничений находиться на их территории и оставаться собой. В мире людей у меня есть родня, которая относится ко мне более-менее сносно. В царстве Нави — любимые друзья. При этом я отличаюсь и от первых, и от вторых, и у меня до сих пор нет ответа «плохо это». Или хорошо. В бане мы парились почти два часа. Потом долго сидели за столом в предбаннике, ели горячую кашу и пили сладкий травяной отвар с медом, Любимый малашин напиток, приготовленный по ее личному рецепту. Завтра ночь костров, напомнила мне об дереха: Как всегда на поляне у деда Ермила. Будут пляски, песни и угощения. Придешь, матрёнушка. Конечно, приду. Я нарочно взяла отпуск, чтобы успеть на майские праздники. Это правильно. Что думаешь делать еще? Думаю, гулять по лесу, дышать воздухом и собирать ранние травы. Мои-то давно закончились, а в следующую пятницу хочу сходить на ярмарку. На нашу, что бывает раз в году? Или на обычную человеческую? В обычных ярмарках нет ничего интересного. «Мне нужна ваша, чародейская». «Желаешь купить что-то особенное?» «Пока не знаю, там будет видно». Малаша покачала головой. «Нам надо, Матрёна, серьезно поговорить», — сказала она. «Жить на два мира сложно и неправильно. Да ты будешь летать между ними, как ветер в поле, пора тебе выбрать сторону. С нами ты или с ними?» «Мы говорили об этом много раз», — заметила я. «Я по-прежнему не понимаю, чем тебе не устраивает мое положение. А тебя оно устраивает. Хорошо тебе там, с людьми. Любят они тебя, уважают или шарахаются, как от чумы. Плюют при твоем появлении через плечо, а в кармане сложенный кукиш прячут». Я скривилась и махнула рукой. «В Наве все тебе рады, Матрена». Продолжала Абдериха. «Ты здесь своя, понимаешь? Тут никто не будет смотреть, чем ты отличаешься от остальных. Тут смотрят на душу, а она у тебя ярче, чем звезды. «В Нави моя душа изменится», — тихо произнесла я. «Это вряд ли», — качнула головы малаша. «Скорее она изменится на земле». Я подняла на нее глаза. Малаша всегда относилась ко мне как к дочери. После моего неудачного похищения между нами словно установилась ментальная связь. Она чувствовала, когда мне было грустно и плохо, и если помочь ничем не могла, то всегда находила слова, чтобы поддержать, и время, чтобы выслушать. Я вернулась к ней, когда мне было 4 года. Тетя Катя привезла меня на несколько дней в соловьевку, и я, дождавшись удобной минуты, сбежала от нее в баню. Обнаружив мою пропажу, тетушка страшно перепугалась, но шум поднимать не стала и догадалась позвонить дяде Капитону. Тот, знавший мою мистическую биографию лучше других, предложил Катерине попросить помощи у Мари Семеновны Кашиной, которую в деревне называли «Ведьмой Манькой Косой». Та быстро сообразила, где меня искать, а когда я вернулась домой, уговорила Катю разрешить мне Играть в старой бане столько, сколько я пожелаю, ибо для меня это место самое безопасное на свете. Марья прекрасно знала, что играю я вовсе не в бане. Через переход, который был расположен за печью, я уходила в Навь, и там часами напролет, бегала по зеленым полянам с веселыми девушками, которые, попав в людскую реальность, превращались в жутких чудовищ, каталась на плечах у доброго старика, строго каравшего людей, нарушавших лесные законы, собирала цветы и травы. В деревенский дом я возвращалась сытая, умытая и довольная, а потому тетя Катя закрывала на мои отлучки глаза. «В Наве мне лучше, чем на земле», — тихо сказала малаша. «Я могла бы остаться здесь прямо сейчас. Мы обе понимаем, что меня останавливает». Абдириха вздохнула. «Сделанного не воротишь, доченька. Ты же знаешь, я не могла ему отказать». «Знаю», — кивнула я. «Ты не могла, а я своего согласия никому ни на что не давала. Пока я живу на земле, Игнат меня не найдет. «Не обманывайся, капелька. Когда Игнату Агнеславовичу кто-то понадобится, он достанет его хоть с земли, хоть со дна морского. Коли он тебя к себе не призвал...» Значит, время твоё ещё не пришло. Раз не пришло, то не будем его торопить, — улыбнулась я. Пусть всё остаётся как есть, мамушка. Я продолжу жить на земле, а к тебе стану приезжать в гости. Что будет дальше, время покажет. Абдериха тоже улыбнулась и погладила меня по руке. Я поймала её пальцы, крепко пожала мягкую полную ладонь. Пора мне, мамушка, на дворе ночь надо возвращаться в избу ступай капелька кивнула малаша ждем тебя завтра на праздник